Глава 13. Их нашли на следующее утро. Мирно спящих рука об руку старого патриарха и его долгожданного внука Микаэла, сынотария. Посадив с собой на коня Доминика, Андрес поскакал бешеным галопом в Гростенсхольм. Там он передал перепуганного Доминика с ужанком, сказав мальчику, что его отец серьёзно болен, хотя опасности особой нет. Говоря это, Андрес чувствовал себя нигодяем, но ничего другого он придумать не смог. Он прихватил с собой Маттеаса и Сицилию, остальные должны были явиться позже. Поладины жили в Листранде, но в данный момент они оказались у Лив. Маттеас быстро осмотрел обоих лежащих на кровати. "Дядя Ари мёртв. Мы это знаем", сказал Бранд. "Липа упала, а Микаэль" Этого я пока не знаю. Он в глубокой коме. Даже если он ещё не мёртв, я ничем не могу ему помочь. Как это могло случиться? Думаю, он выпил что-то. Я видел кое-что на столе. Но он вышел из комнаты и принёс крошечную берестяную коробочку. В ней что-то было. Посмотри, здесь кое-что осталось. Он понюхал остатки порошка. Ага, теперь я знаю, что это. Ты можешь помочь? Боюсь, что уже слишком поздно. Я утоссался в кровь. Я позову Николаса, сказал Брандт. Сесилия стояла в дверях и ругала всех, в том числе и себя. Все прибывшие из Гростенсхольма были смущены. Всех мучили теперь угрозение совести. Он же говорил нам об этом, убивалась Лив. Когда вы все вышли во двор, где стояла бочка с водой, он говорил о своей жене-католичке о том, что ей нужно стать вдовой, чтобы повторно выйти замуж. Католики ведь не могут повторно заступать в брак, если супруг ещё не умер. Но тогда я не поверила этому. И ещё он говорил о том, что его влечёт не быть её. Что именно он сказал, вырвалось у Сесилии. Лиф опустилась на колени перед своим мёртвым братом и гладила его белый лоб. Говоря при этом о Микаэле. Она пыталась объяснить, в чем состояли его приступы. Пыталась обрисовать то самое, чему он не мог дать название. «Идиоты!» – всхлипывала Сесилия. «Мы все вели себя как идиоты! Ведь дядя Арик говорил же нам, с мертвыми не играют. Ты тоже, мать я, сговорил об этом. Ты говорил, что это депрессия». Ты же, мама, спрашивала его об этой женщине. Магди Форстейер Хорн. Не прикасалась ли она к нему? И мы так ничего не поняли. Чего не поняли? Не поняли, что собой представляет то самое, о чем он говорил маме, Александру и Бранду. Если бы я услышал об этом, я бы сразу догадалась. «Ты так думаешь?» Мягко спросил Алиф. «Возможно, что и нет. Легко быть мудрым задним числом». «Так что же это было?» Конечно же, жажда смерти. Она выступала для него в фигуре самой смерти, или же в образе Магды Форн-Стиер-Хорн, или же в чем-то самом по себе соблазнительном, этого мы не знаем. То самое как раз и было той депрессии, о которой ты говорил, Матиас. Думаю, вы драматизируете все, тетя Сесилья. По-моему, не следует ссылаться на что-то сверхъестественное, чтобы разгадать эту загадку. Возможно, ответ кроется в самом Микаэле. Он замолчал, видя, что в комнату вошёл Никос. Лив тут же подвело мальчика к Микаэло. Я много раз видела, как мой отец, тенгель добрый, делал это. Давай, Никос, положи свои руки на сердце Микаэло. Да, вот так. И держи так. И молись, чтобы он выжил. Но тётя Лив Не говори, что он мёртв. Я не хочу даже слышать об этом. Подумай о Доменике, который может потерять своего отца. Этого нельзя допустить. И Ари никогда не позволил бы Микелео сделать это. Я знаю. Да, мы, да и все мы. Он не должен умереть, Никвос, понимаешь? У пятилетнего мальчика вид был несчастный и растерянный. Но он сделал то, что сказал ему Лив. Анна настолько была удручена происшедшим, что не задумывалась над тем, какое бремя возлагает на детские плечи. Матильда тем временем высвободила руку Ари из руки внука. "Они оба уже окоченели?" спросил тихо Матиас. "Нет", ответила Матильда. "Микел ещё нет". Присутствующие с облегчением вздохнули. "Мы должны теперь использовать все каудовские средства люде льда". Сказала Сесилия. От ее слов Матиас словно очнулся. «Хильда!» Сбивчиво произнес он. «Отправляйся сейчас же в Гростенцхольм и привези сюда все запасы. Все лекарственные травы, какие там есть. Вот ключ от шкафа. Тетя Сесилия кое-что смыслит в этом». Хильда тут же исчезла. «А ты знаешь, как ими пользоваться?» Поинтересовалась Лив. «Нет, не знаю». Вздохнул Матиас. «Хильда!» Мне не у кого было учиться. — Я помогу тебе, как смогу, — пообещала Лив. — Я тоже, — сказала Сесилия. Тария научила меня кое-чему. Старошась собственных слов, Лив произнесла. — Впервые за всю свою жизнь я сожалею, что я не Ханна. Она бы уж разобралась во всем этом. Молодые служанки принялись обрежать Ари. Их руки были нежны, из глаз лились слезы. Этот старик был душой всей Липовой аллеи, был всеми любим, и хотя его смерть не была ни для кого неожиданностью, все были сломлены горем. Трудно было поверить, что Ари ушёл из этой жизни навсегда. Надо бы вынести отсюда эту кровать, сказала Сисилия. Она приносит в дом одни несчастья. Не будь истеричной, Сисилия, строго сказал Олив. Назови мне хоть один дом, где никто не умирал бы в своей постели и вспомни обо всём том прекрасном что происходило здесь о всей той любви нежности заботе ари родился на этой кровати так же как и один из его сыновей я уже не помню кто именно и маленький никос тоже родился здесь сицилия успокоилась конечно я не подумала но мы должны вынести одного из них кого Перенесём Никола в юную комнату. Там светлее, сказал Матиас. А ну, ребята, со мной пойдут только тётя Сисили, бабушка и маленький Николас. Я сейчас приду, сказал Олив. Сначала попрощаюсь с Ари. Через некоторое время она была уже в гостиной, где Александр рылся в каких-то бумагах. Он посмотрел на неё, Это записи всего того, что мы рассказали Микаэлу, изумлённо произнёс он. Он переписал на чисто совсем немного, но, господи, как он прекрасно пишет. Послушай, как он начал. Словно мрачное звучание арф, до да слуха моего донеслась история о судьбе рода людей льда. И он продолжает в том же духе, так же прекрасно. Он ведь настоящий поэт, мама. Эльф сдержанно улыбнулась своему зятю. Может быть, именно поэтому он не мог найти себе место в жизни. Моя мать Сели была такой же: скитания, неуверенность, невозможность заниматься искусством. Но Михаил, может быть, его призвание обнаружилось слишком поздно? Нет, этого не должно быть. О, Александр, я так благодарна тебе за это. Он сердечно обнял пожилую даму, у которой вдруг подкосились ноги. Понимаешь, сказала она и глубоко вздохнула. Так трудно оставаться одной. Все вокруг меня уходят. Нам с Ари всегда было о чём поговорить. Теперь остались только мы с тобой, Александр, рождённый в 1500-е годы. Дай бог, чтобы ты прожил долгую жизнь. Ты нужен Сисилии, твоим детям и мне. Я понимаю, мама, мягко произнёс он. Вы можете полностью положиться на меня. Спасибо. Надеюсь, мне не придётся больше переживать другие трагедии. В последние годы всё было так спокойно, а потом пошло. Сначала Таральт. А, Александр, этого не пожелаешь другим матерям и отцам пережить собственного ребёнка. Я хорошо понимаю это. И вот теперь Аря, а потом Михаил. Как нам всё это пережить, Александр? Он ничего не ответил. Они сели на диван. Руки её были смиренно сложены, на красивом лице застыла печальная, спокойная улыбка. В последнее время мы с Ари о многом говорили. Он знал, что умирает, но не боялся этого. Он сказал, что хочет встретиться с Метой. Ари не был особенно верующим, но всё же полагал, что после смерти человек встречается с теми, кого он в жизни любил. но не совсем остальными, подчёркивал он. Если существует хоть какая-то справедливость, то человек должен быть избавлен от встреч с теми, кого терпеть не мог в жизни. Он верил в такого рода рай. Он называл это другим состоянием. Александр кивнул. Он хотел умереть, продолжал Олив. Единственное, что удерживало его в этой жизни, так это тревога за исчезнувшего Микаэла. Так что теперь он был счастлив. Мы говорили с ним о том, какую прекрасную жизнь мы оба прожили, несмотря на все несчастья. Он будет счастлив снова увидеть Тария и Тронда, отца и мать, Таральда, Дага, маленькую Суниву и Калгрима, Шарлотту, Якоба и, конечно же, Суль. Подумай только, как много уже умерших в нашем роду, Александр. А вы сами, мама. Вы не боитесь смерти? Нет. Разве смерть как таковой боится человек? Просто человеку хочется ещё немного пожить, посмотреть, что будет дальше. Нет. Если бы я осмеливалась думать так, как думал Ари, я бы тоже стремилась к своему дагу и ко всем остальным. С возрастом неизбежно приходит одиночество. Александр задумчиво перелистал бумаги. лежащие на столе. Микаил с самого начала был одиноким. Да, только бы мать Теосу удалось спасти его. Тогда бы у нас появилась возможность убедить Микаила в том, что у него есть всё, ради чего стоит жить. Пришла Хильда с запасом калдовских трав людельга. Пойду-ка, помогу им. Пожелай нам удачи, Александр. От всего сердца Он стоял и смотрел на нее, пока она не скрылась в комнате Микаэла. Все остальные были в комнате Ари. Бранд же выразил свою скорбь иным способом. Он пошел на аллею и срубил упавшую липу. Он яростно рубил сучья, когда к нему подошел Александр. «Насталась всего одна», — подумал он. «Последняя липа из восьми заколдованных Тенгелем». Он надеялся, что эта последняя липа простоит ещё долго. Никто в семье не хотел лишиться Лив, и уж меньше всех его жена, Сицилия. Он знал, как она печётся о здоровье матери. Им уже становилось трудно жить в другой стране, поэтому они старались приезжать в Норвегию как можно чаще. И не только при таких трагических обстоятельствах, как теперь. Сицилия тяжело переживала смерть своего брата Таральда. Только один Александр знал, насколько это было для неё тяжело, хотя она и старалась не показывать этого. И никто не осмеливался рассказать старому Ари о том, что Таральд погиб, пытаясь спасти его от падающей ели. Все знали, что Ари не выживет, и не хотели доставлять ему дополнительных страданий. "Передай Таральду привет и поблагодари его", сказал старик. Ему обещали сделать это, сказав, что тот лежит раненый в Гростенсхольме и что раны его не опасны. Так что Ари умер, так и не узнав, что стал причиной гибели своего племянника. Он не узнал также, что его любимый внук Микаэл решил умереть вместе с дедом. «Ари умер счастливым», — подумал Александр. Но на Лив плохо подействовали все эти переживания. Но он был уверен, что она испытывает определённую гордость от того, что Таральд пытался спасти своего дядю. Таральд никогда не совершал героических поступков, его жизнь несла на себе печать посредственности. Так что в свой последний час он совершил самозабвенный подвиг. Бранд поручил марграфу Александру Поладину таскать ветки, и марграф ничего не имел против. Это занятие прогоняло тягостные мысли. Содержимое большого мешка спешно и нервозно вывалили на стол, стоящий в комнате Микаэла. Время терять было нельзя. «Горе мне!» — бормотала Сесилия. «Как нам разобраться во всем этом?» «Здесь есть рецепты», — сказал Матиас. «Я и раньше пытался разобраться в них, но не очень далеко продвинулся в этом». «Я когда-то изучал их вместе с отцом», — сказал Олив. «Да и Суль много говорила о них». Я и сейчас кое-что помню». У Сесилии вырвалось нервозное, неподобающее обстановке хихиканья. «Так у вас хранится и эта штука, хотя теперь она вряд ли действует». «Не смейся, Сесилия!» — строго сказала мать. «Эта штука принадлежала одному повешенному убийце. Суль говорила мне, что это перешло ей по наследству от Ханны». «Да, но какая от нее польза!» Эта штука усиливает плодовитость. Для нашего случая это не подходит. А то же подальше тугатость, и не смотри на неё с таким восхищением, бестыдница. Сицилия была настолько потрясена судьбой Микеало, что привыкла в отчаянии высмеивать всё, но потом взяла себя в руки. Противоядие. Вот что нам нужно. Но если мы и найдём его, как мы сможем дать его Микеало? Ник, вас виновато пропищал у них за спиной. У меня уже устали руки. Держи ещё немного. Будь добр, попросил Олив. Ты ведь очень способный мальчик, а мы сейчас что-нибудь найдём. Матиас так нервничал, что ничего не мог найти. Я знаю, здесь было что-то. У Ханны и Суль были свои методы, сказал Олив. Настоящая чёрная магия со змеиной кровью и обезьяньим пеплом, но нам нужно не это. В данном случае не мешало бы немного поколдовать. Пробормотала Сесилия. «Но мы воздержимся от этого», — сухо заметил Алиф. «У Сули это получалось, потому что это было ей присуще. Если же мы попробуем заняться этим, ты, я или Матиас из этого ничего не выйдет». «Вот рецепт, о котором я говорил», — внезапно произнес Матиас. Элив взял тонкий скрученный кусок бересты, на котором было написано что-то. Нет. Я уже не так хорошо вижу, что здесь написано. Молоко от чёрной коровы, с трудом разобрал Матиас. Цвет не так важен, принеси молоко. Нет, пусть будет так, как здесь написано, заметила Сисилия. Неужели в округе нет чёрных коров? Есть, но Сесилия не принимала никаких протестов. «Никвас, опусти руки и сходи к молочнице. Попроси надоить молока от черной коровы. Только от черной. Скажи, что речь идет о спасении человеческой жизни. Все уже знают об этом. Вставил олив. Давайте дальше, Маттиас». «Одну унцию крови дракона». «Как быть с этим? Нет ли у вас конюшни дракона?» И хитно произнесла Сесилия. Неутомимые руки Маттиаса рылись уже в кожаных мешочках и биристинных коробочках. Я нашёл именно это. Вот. Это вожже это. Дальше. Одну унцию смолы. Господи, есть ли смысл в том, чтобы пичкать Микела всем этим? сказала Сисилия. Однако она позвала Андреаса и попросила его принести с коретника немного смолы. Да, ещё парочка трав, они здесь есть. Древесный уголь из костра зажженного в сумерках. «Нет, этого мы не достанем. А, впрочем, достанем!» Сказал Олив. «Несколько дней назад на липовой аллее жгли валежник. Там целая куча золы. А потом вылить в эту смесь бокал водки. Вот это как раз то, что нужно!» Пробормотала Сесилия. «Но мешать молоко с водкой — весьма неаппетитная смесь!» Они разослали людей на поиски. Что-то не нравится мне с мала, сказал Маттиас. Нельзя ли обойтись без неё? Возьмём поменьше, маленькую каплю, предложила Сисилия. Николас опять уселся возле Микаэла, положив ему руки на сердце. Все остальные дети были в Гроссенсхольме, где за ними присматривала Габриэла. Калип был в Линди-алее. Зелье было готово. Пахло оно отвратительно. И вот начался процесс скармливания Микаэло этого странного снадобья, в действии которого никто из них по-настоящему не верил. Но это зелье было теперь их последней надеждой. Возле Маттеа оставалось только Лив и Сесилия, и Никвос, конечно же, без него им было не обойтись. Остальные ждали в гостиной, подавленные собственной беспомощностью и непригодностью. Ирия, стоявшая у окна, вдруг произнесла: «По аллее едет какая-то карета». «Хорошо, что я расчистил дорогу», — сказал Брандт. «Но мы не можем сейчас принять посетителей», — сказала Матильда. «Попроси их приехать в другой раз». «Это не местные», — сказал Андреас, став рядом с Матильдой. «Карета такая пыльная, что, скорее всего, приехала издалека». «Пойди, встреть их, Андреас», — сказал его отец. И скажи, что сейчас неподходящее время. Нандрес вышел. Из окна они смотрели, как он разговаривает с кучером. Из кареты вышла молодая дама в сопровождении своих слуг. Андрес повернулся к ней. Он очень учтиво поклонился ей, деликатно взял её за руку и повёл в дом. Кто бы это мог быть? поинтересовалась Матильда. Они вошли. Молодая Темноволосая женщина остановилась в дверях, не ожидая увидеть такое собрание. «Анетта Линд из рода Людей Льда», — коротко произнес Андреас. «О, Господи!» — прошептала Джессика. «Мой муж здесь?» — неуверенно произнесла Анетта. «И мой сын!» — с присущей ему бесцеремонностью Калиб произнес. «За Домиником надежно присматривают соседние усадьбы». А микаэль покончил с собой. Аннетта вскрикнула, краски исчезли с её лица. Придвинув ей стул, Матильда сердитой строго сказала: "Калеб, как можно?" "Я обращаюсь к Аннетте", добавила. "Он ещё жив. Его пытаются спасти, но особых надежд нет. Могу я увидеть его?" прошептала гостья. "Вы позволите мне?" Если только вы не устроите там истерику, ведите себя тихо и спокойно. Анна это кивнула. Матильда открыла перед ней дверь. Она невольно зажмурилась от обилия зажжённых свечей. К ней повернулись трое: дама с врождённым и воспитанным чувством собственного достоинства, молодой человек с проницательным взглядом, в котором светилась такая доброта, что её охватило горячее желание довериться ему и выплакать всю свою тревогу. всё своё замешательство и смущение. А третьей была элегантная старая дама. Но всё внимание Аннеты привлекал человек, лежащий на кровати. Рядом с ним сидел маленький мальчик с такими же, как у Доминика, глазами, положив ему на грудь руки. Микеало в этот момент вряд ли можно было назвать красивым. Пичка чем-то человека в бессознательном состоянии было почти невозможно, да и к тому же не безопасно. Большая часть тёмно-коричневого зелья вылилась на его шею, подбородок и на постель. Сесилия, сразу догадавшись, кто это вновь прибывшая дама, быстро вытерла самые большие пятна. "О, Микаэль", еле слышно произнесла Аннета, и тут же, бросив взгляд на стол, перекрестилась и забормотала: "Святая Богоматерь, череп грубного младенца, высушенные летучие мыши". муме руки и много других вещей вызывающих отвращение у истинно верующего человека. Ну, как вы можете? Это же мы должны испробовать всё, от грезносси Сицилии, что бы вы делали на нашем месте. Я бы молилась, молилась Святой Мадонне. А до этого она помогала Микаэлу. К сожалению, Микаэль не был верующим, но Богоматерь всегда была на моей стороне. Не против Микеало, подумала Сицилия, но вслух сказала: Хорошо. Тогда молитесь Небесной матери. Мы должны использовать все ресурсы, только бы он вернулся к жизни. Анетта так и сделала. Она упала на колени возле постели Микеало, взяла его безжизненную руку в свои сложенные на груди ладони и произнесла длинную, запутанную молитву по латыни. Сицилия была невольно тронута этим. Остальные были заняты своим делом, продолжая пичкать Никола зельем. Маттиас устало жалил это хрупкое создание, стоящее на коленях в молитве, вытирающее поочерёдно нос и глаза. Закончив свои дела, он положил ей руку на плечо, и она это подняла на него опухшее от слёз лицо. Я так спешила, пропищала она на своём ломаном шведском языке. Я спешила изо всех сил, но всё-таки ему удалось это сделать. Значит, вы знали об этом? Он он написал мне письмо, пытаясь превозмочь плач, сказала она. Он всё неправильно понял. Микаэль говорил, что причина этого не является ваш брак, мягко заметил Олив. У него была депрессия. Злые силы получили власть над ним. К нему прикоснулась душа умершего. Анн этого просительно усталость на них. Она ничего не понимала. Сицилия не была такой деликатной. Вы тоже виноваты в этом, сказала она. Сицилия, не теперь, тихо и настойчиво произнес Олив. Манетта опустила голову. Вы правы, прошептала она, я сгибаюсь до земли под тяжестью вины. Сицилия тронула её за плечо. Продолжайте свои молитвы. Вы просто ребёнок. Это, по крайней мере, никому не повредит. Кто знает, может быть, это и поможет. В её устах это прозвучало великой уступкой. Аннетта вопросительно уставилась на Никвоса. "Лив, пояснила. Он относится к числу избранных людей льда. Он наделён редкостными свойствами. Его зовут Никвос, этот тройурный брат Доменико. Только он может спасти Микаэло. В его руках есть чудодейственная сила". Аннетта перекрестилась. Чудо Господне, чудо Господне, святой. Ну-но. -ну, Суха заметила Сисилия. Этот маленький святой может при случае быть настоящим мошенником. Но Аннета схватила Никоса за руку и воскликнула: "Спаси его, Никос, прошу тебя. Он так много значит для меня". Пятилетний мальчик нахмурился, и Аннета тут же убрала свои руки. "Я не стану мешать тебе в твоих молитвах". сказала она: "Даже если они и протестанские, мы будем молиться вместе, ты и я". Никласу показалось, что эта дама выражается весьма странно, но он всё же кивнул. Молитвы? Но ведь он не молился. Пойду немного отдохну, сказал Алиф. Все кивнули в знак согласия. Маттиас и Сицилия сели. Они смертельно устали за это утро. Через некоторое время они увидели, что Никвоса клонит в сон. Мальчик совершенно вымотался. Они положили его рядом с Микаэлом, оставив его руки на груди страждущего. Никвос точа же заснул. Лонетти заныли колени. Она встала и села рядом с ними. Как вы думаете, произнесла она дрожащим голосом. Он вернётся к жизни? Никто этого не знает, тихо ответил Маттиас. Мы сделали всё, что могли. Теперь остаётся только ждать. Но он пока жив, и ему не стало хуже. О, господи, как это случилось? Маттиас рассказал о смерти деда и о том, что их обоих нашли лежащими рука об руку. Ох, мой бедный Микаэль. Вы вы его близкие родственники? Не особенно близкие, пожилая дама, что только что вышла, приходится сестрой его деду. Ее зовут баронесса Лиф Мейден, а это ее дочь Марк-графиня Сесилия Паладин, а я внук той пожилой дамы, барон Маттиас Мейден, и я врач. Барон? Марк-графиня? А она-то не ставила в грош родню Микаэла. Как все урожденные дворяне, Анетта была очень придирчивой в различиях между дворянами и недворянами. Она согласилась на брак с Михаэлом только потому, что его мать была урождённой Брейберг, и кузины очень знатной марки Кристины. Но то, что в родне его отца имелись персоны такого высокого происхождения, такого она не ожидала. И теперь она чувствовала глубокий стыд от того, что всегда смотрела свысока на происхождение Михаэла. А уж, конечно, Она морщила нос при упоминании о зажиточной, но скромной липовой аллее, думая при этом, что уж лучше было бы ему происходить из соседнего Грустенсхольма. Да, нелегко приходилось теперь жене Микаэла, а могло было быть еще труднее. Анетта не покидала Микаэла, ее с трудом уговаривали пойти поесть. Иногда она засыпала в его комнате, просидев на стуле всю ночь. Через день они встретились с Домиником. Мальчику по-прежнему говорили, что его отец серьезно болен. Он был настолько удручен и подавлен, что Анетте пришлось сказать ему, что дело идет на поправку. Время от времени Никласу позволяли пойти погулять с другими детьми, но Анетта хотела, чтобы он все время находился возле Микаэла, хотя мальчик иногда и капризничал. На утро третьего дня к Анетте присоединилась Сесилия, они стали по очереди нести вахту. Матиас, конечно, заходил много раз на день, ведь именно он отвечал за жизнь Микаэла. «Как твое самочувствие?» – по-дружески спросила Сесилия. «Ты, наверное, смертельно устала?» Анетта села рядом с ней, благодарная за сочувствие. «У меня не было времени подумать об этом». Ей нравилось общество Сесилии, и не только потому, что та была Марк Графини, а прежде всего потому, что Анетте была приятна ее обходительность, привлекательность и искренность. Однако в тот день она оказалась куда более откровенной, чем того желала Анетта, и не такой обходительной, как обычно. «Если бы только он доверился мне», — сказала Анетта. Сесилия пристально посмотрела на нее. «Ты давала ему знать, что ты хочешь помочь ему?» Не было ли скорее наоборот? Не старалась ли ты держаться подальше от его меланхолии? Ты же понимаешь, что он сделал это в чести за тебя, чтобы ты стала свободна и могла выйти замуж за другого. Эти слова остро вонзились в сердце Аннеты. Но это неправда. Я ведь люблю Микеле. Как чудесно было произнести эти слова. Она никогда не осмеливалась высказывать нечто подобное в адрес того росо, совершенно чужого мужчины, каким был для неё муж. Почему же в таком Сочи он не знал об этом? Почему он был таким одиноким, что даже ни разу не осмеливался довериться своей жене? "Я не знаю", всхлипнула Аннета. "Мне так хотелось сказать ему об этом, но я не могла, не имела права". "Кто же тебе запрещал делать это? Церковь Когда эта церковь запрещала говорить о любви. Анета Думал в это время Микаэль. Дорогая Анета, я могу выслушать тебя. Я могу выслушать всё, что ты скажешь, но я не могу принуждать тебя к этому. Я не пошевелю даже пальцем. Церковь говорит об этом, сказала Анета. Моя мать. Ага, вот где собака зарыта. И что же сказала твоя мать? Нана сказала: "Нет, я не могу об этом говорить. Мне кажется, ты должна это сделать". Спокойно и немного печально сказала Сисилия. "Дорогая девочка, более непотрадищую жену Микеао вряд ли бы нашёл себе. Микеао такой чувствительный, и так страдает из-за этого. Он такой ранимый, такой чуткий к настроению других, такой внимательный". Аннета закрыла руками лицо. Сицилия же была неумолима. Этот неприятный разговор должен был помочь девушке проснуться. Как, собственно, ты представляешь себе свой супружеский долг? Я никогда не отказывала ему. Ты могла бы и отказать, хотя Микаэль и чувствителен к этому. Но что ты дала ему? Видишь ли, Аннетта, любить значит отдаваться без оглядки. Тётя Сицилия, не будьте такой строгой. думал Микаэль. Она не способна на это. Я так не могу, прошептала она. Мать рассказывала мне, какие мужчины гадкие. И что же она говорила о них? Что они свиньи, скоты, что они соблазняют и совращают, и что этого я не должна допускать, что мы, женщины, вынуждены отдаваться им, чтобы иметь детей, но помимо этого мы не обязаны потакать их желаниям. Сицилия молча слушала её. "Это твои слова или слова твоей матери?" произнесла Анна наконец. "Моя мать всегда так говорила, всегда, всегда. Она была очень востная женщиной, она знала всё, всё умела, и все приходили к ней за советом. Ей можно было верить, то, что она говорила, всегда было правдой. А твой отец?" "Нет, он, я почти не помню его." «Он наделал столько глупостей!» «Тебе не кажется, что Микаэл отвратителен?» Анетта задрожала. «Нет, он не отвратителен, он страшен!» «О, нет, дорогая!» — вздохнула Сесилия. «Я не знаю менее страшного человека, чем Микаэл!» «Да, но он такой огромный, так урослый и мужественный! Я чувствую отвращение, когда он рядом!» Отвращение какого рода? Нет, этого я не могу сказать. Тебе приходится бороться с этим. Анета испуганно посмотрела на неё. Это отвращение к тебе самой, продолжала Сисили. Святая Мадонна, сними с меня мои грехи, прошептала Анета, осенив себя крестным знамением. Анета? Анета, с грустью подумал Микел. Цицилия поняла, что прижала Анетту к стенке и переменила тему разговора. А теперь послушай. Никто не знает, выживет Микел или нет. Но если он вопреки всему выживет, что ты тогда будешь делать? Просить у него прощения? Просить о том, чтобы начать всё сначала? Цицилия кивнула. Ты хочешь, чтобы он выжил? Анета снова заплакала. «Больше, чем чего-либо на земле!» «А что же будет с другим?» «С другим? Ах, с Анри! Микоэл совершенно неправильно все понял. Я ведь иностранка при шведском дворе, и если приезжает француз, я так радуюсь возможности поговорить с земляком. Но то, что я хочу выйти за Анри замуж, что я влюблена в него, нет, это вздорная мысль!» Я разговариваю с ним так легко и непринужденно, только потому, что Анри совершенно не опасен. Анетта выдавила из себя жалкую улыбку. Анри ведь совершенно не похож на Микаэла. Сесилия тоже улыбнулась. Вот ты и выдала себя. Теперь я впервые поверила, что ты любишь Микаэла. Я расскажу тебе о том, что никто не знает Анетта. О том, как важно отдавать себя без остатка. В своё время я жила в браке, подобно тому, который сложился у Микеэла. Мы поженились по расчёту, Александр и я. Но я любила его. О, господи, как я любила его. Но между нами была договорённость о том, чтобы я никогда не показывала ему свою любовь, на которую он не мог ответить. Аннетта смотрела на неё во все глаза. Сисильяс с чувством произнесла: Ты понимаешь, что значит жить с человеком годами и не показывать ему свою любовь? Ты понимаешь, что значит лежать по ночам без сна, когда твоё тело тоскует по близости с ним? Ну почему? У него была другая? Нет. Увы, мноси силе. Причину я называть не буду, она личного характера. Но могу я тебя уверить в том, что мне часто приходило в голову мысль покончить с собой. Меня удерживала лишь мысль о том, что Александр нуждается во мне. Он ведь был так тяжело ранен на войне, и и вот, наконец, мы нашли друг друга. Наша любовь стала глубокой и взаимной. Но даже теперь мне приходится бороться, Аннетта. Александр не изменял мне. Он никогда не был к этому склонен, но я не могу быть уверена в том, что он снова не поддастся своей слабости. Поэтому я вынуждена постоянно завоёвывать его внимание, отдаваться ему целиком. «Душой и телом. Понимаешь?» «Слабость. Я не понимаю». «Это не имеет значения. Речь идет об интимных отношениях между Александром и мной». Анетта изумленно уставилась на нее. «Марк Граф? Человек такого высокого происхождения? Как могло случиться, что...» «Анетта, ты ничего не поняла из того, что я сказала». Но до меня теперь начинает доходить, с чем приходится бороться Микаэлу. Да, Александра любит меня, и мне этого достаточно. Мы очень счастливы. Но ты должна быть великодушной, моя девочка. Тебе нужно раздаривать себя, показать Микаэлу, что ты рада ему, что тебе нравится его близость, расслабиться, отдаться ему без оглядки, когда он лежит в твоих объятиях. Нет. С дрожью произнесла Анетта. «Так делают только шлюхи!» «Да нет же! Единственная, кто не делает этого, так это ограниченные, жеманные мелочные женщины, как... да извини меня, как твоя мать, и как ты сама. Что же, собственно, стряслось с твоим отцом? Был ли он счастлив в браке с твоей матерью?» «Отец, он...» Анетта задумалась. шушуканье и болтовня после его смерти. Она была тогда совсем маленькой, и поддаваясь ходу своих мыслей, она апатично произнесла: "Говорили, что он покончил с собой". И для матери это было триумфом. Говорили, что отец питал слабость. Когда смысл сказанного дошёл до Аннеты, она чуть не упала в обморок. Её собственная мать Сама Аннета стала на пути совершения такого же убийства. Она убила Микаэло, Микаэло. "Господь, святая Матерь Мария", вздавлено прошептала она. "Да", печально глядя на неё, сказала Сиселия. "Я так и думала". Она взяла за руку несчастную молодую женщину. "Милая Аннета, твоя вера в Бога даёт тебе много сил". Мы же, к сожалению, этим не обладаем. Молись своей небесной матери, но не позволяй своей земной матери внушать тебе искажённые мысли о том, что религия воздвигает стену между тобой и Микаэло. Католицизм куда более щедр, чем тебя учили. Небо благосклонно ззирает на то, что люди любят друг друга, в том числе и телесной любовью. Повернувшись к ней, Аннетта, словно во сне, произнесла: Откуда вы знаете всё это? Разве Микаэль? Микаэль сказал только то, что ты не можешь любить его и, и что по этой причине ваша любовная жизнь весьма и весьма скудная, ведь он не хочет принуждать тебя. Аннетта отвернулась, пытаясь скрыть горькие слёзы. О, Микаэль, будь добр, вернись ко мне, прошептала она. И в этот момент Микаэль решил бороться со смертью. Впервые за долгое время у него появилось желание жить. Конец 13 главы.